Глава 18. Певральский день кончился. Солнце исчезло за храмом Юпитера к а п и т о л и й с к о г о На форум падали мягкие тени. Дыхание города было свежим. Римские сады источали терпкий весенний аромат. Нежный, трепещущий свет утончил контуры храмов и базилик. Мрамор пропитавшийся за день солнцем, испускал ослепительное сияние. Огромная масса Рима в этом прозрачном воздухе казалась белым облаком, плывущим на волнах ветра с Сабинских гор. Небосвод на горизонте темнел. Прозрачный диск Луны плыл над городом. Плыл вместе с городом вдоль к морю. Храм Марса-Мстителя – на форуме Августа, в к о т о р о м сегодня будет заседать Сенат, был украшен гирляндами из лавра. п а н т и ф и к и разожгли огонь перед жертвенником, и рабы, взбираясь по веревочным лестницам, зажигали факелы на стенах и под сводами храма. Во всех кварталах города росло оживление. От Целия из Затиберия с Субуры толпа ринулась к центру Рима, к форуму августа. Местники, пекари, мастильщики, сапожники, грузчики, чеканщики, перевозчики, ткачи, лавочники, красильщики, каменщики, рыбаки, торговцы, риторы, проститутки, писари, кузнецы, стекольщики, поденщики, римский народ, который работает ради куска хлеба и вина. Были здесь и бродяги, нищие и бездельники, пренебрегающие работой. Уличный сброд жил беззаботно. Он знал, что сильные мира не дадут ему умереть с голода. Ежемесячно государство раздает хлеб и распределяет к а н г и а р и чрезвычайные денежные раздачи, по 200 сестерциев. Аристократы покупают его голоса на выборах, патриции от своих щедрот добавят на вино. Кроме того, можно наняться в скандалисты, клеветники и доносчики. Иногда и в убийцы. Толпы народа римского текли, как грязные воды храму Марса Мстителя, где порядок поддерживала когорта п р е т е р и а н ц е в Если бы можно было заглянуть внутрь храма, если бы можно было заглянуть в сенаторские головы, как там император, когда умрет, что будет потом, толпа бурлит и кипит от любопытства и напряжения. Со всех аристократических кварталов плывут носилки. Из драгоценной древесины, инкрустированные серебром и золотом, покачиваются они на плечах рабов. Пурпурный цвет, знак сенаторского достоинства, красуется на занавесках и обивке лектик. Впереди носилок бегут лекторы. Дорогу носилкам благородного сенатора Сервия Геминия Куриона. Что н е носилки, то представитель власти, то столб империи, то потомок древнего рода. Родословные некоторых сенаторских родов восходят, говорят, к периоду мифов, к Геркулесу, э н е ю царю Нуме и только богам известно куда еще. За пригрышню золота ведь можно найти бедного мудреца, который придумает и изготовит древнейшую родословную. Только в Риме род и благородство без богатства ничего не стоили. Могущественные Патер Сурбис, отцы города, избрали своим идолом золото и обогащались с настойчивостью достойной потомков близнецов, с к о р м л е н н ы х молоком волчицы и имеющих волчьи клыки. В империи человек ценится только в зависимости от того, сколько он имеет. Каждая семья чтит восковые маски предков, подкрашивая их маслянистой сажей, чтобы выглядели древнее. Эти маски могли бы порассказать, как сенаторские роды добились огромных состояний, которые оцениваются в 100, 200 и 300 миллионов. От работы рабов на латифундиях, на виноградниках, в рудниках, на кирпичных заводах, ткацких мастерских, в парфюмерных цехах, от аренды, налогов и податей с провинцией, от тайного ростовщичества и заморской торговли, От награбленной недвижимости и земель в провинциях богачи скопили такие состояния, которые дают им возможность вести царский образ жизни. Остатками с их стола питается армия рабов, которая ежедневно исполняет любое желание 600 сенаторских семейств, и тысячи клиентов и вольноотпущенников, которым покровительствуют сенаторы дополняют блеск и славу домов вместе с нанятыми поэтами, художниками, скульпторами, ориторами и философами, как того требует мода. н а с и л к и останавливаются перед лестницей, ведущей в храм. Из-под белой тоги высовывается нога в патрицианской туфле с подошвой из черной кожи, застежкой в форме полумесяца, украшенной слоновой костью. Появляется обрюзгшее лицо, лысый череп или заботливо причесанная голова. И тут о р д е л е о н и весь уличный сброд, а с ним и многоликий римский народ, который свозит, приносит, приготавливает, исправляет и разносит все для удобства 600 сенаторских семей, шумно приветствуют властителей в белом, которые спокойно и важно поднимаются по стенам храма. Внутри храма рядом стоят 600 кресел. Сенаторы садятся не сразу, еще есть время. Они прохаживаются по портику. Говорят о сегодняшнем торжественном заседании сената, на котором понтифик воздаст хвалу богам, за прекращение войны с Парфянами, и на котором Луций Курион произнесет свою первую публичную речь. Собрание отметит сегодня и п я я т и д е с т и л е т и е первого человека в империи, Макрона, и достойно восславит этого выдающегося мужа. Сенаторы говорят о своих торговых сделках и здесь. Говорят обо всем. Но один вопрос держит в напряжении мысли всех. Как император? Долго ли еще? Что потом? Об этом шепчутся, это волнует всех. С притворным участием расспрашивают один другого о здоровье императора, движимое желанием узнать что-нибудь новое. Луций взволнован. Но, вопреки волнению, которое сжимает сердце и горло, он испытывает чувство гордости. Впервые он будет стоять перед Сенатом. Впервые обратиться к собранию, которое вместе с императором правит всем цивилизованным миром. Хорошо ли он выступит? Не испортит ли неопытный свою первую публичную речь перед Сенатом? Внимательно ли его будут слушать? Понравится ли его выступление – которое он так заботливо приготовил с помощью отца. Луций взволнованно дышал, идя рядом с отцом по портику. Вы только посмотрите, те, кто с высоты своего величия и сенаторского звания раньше едва отвечал на его приветствие, сегодня дружески кивают ему и подставляют щеки для поцелуя. Сенатор, который перед отъездом Луция на восток едва удостаивал его горделивой усмешкой, теперь раболепствует перед ним и называет его надеждой Рима. Какой поворот! Луций отыскивает глазами знакомых, главным образом тех, которые являются сообщниками его отца. Он видит строгое, аскетическое лицо сенатора Ульпия, видит в окружении республиканцев четко вылепленное лицо Пизона. Замечает женственное, но жесткое лицо Бибиена. Увидел он и Синеку, окруженного толпой внимательно слушающих поклонников. Какое впечатление произведет на него моя речь? Когда Луций составлял ее, выслушивая советы отца, он заботился о том, чтобы быть лояльным в отношении императора. а нерабски преданным и незаметно, но постоянно превозносить сенат. Сенат, сенат. Заметят ли это сторонники отца? Оценят ли его стремление? А что скажет к а л и г у л а а Макрон? Голос отца прервал его мысли. Что с тобой случилось, мой дорогой? Вопрос был обращен к Авиоле. который вошел весь красный со злой складкой у толстых губ. «Эти собаки, эти проклятые собаки, гнусные варвары, ты только посуди, у меня сбежало пять рабов. В ту ночь, когда меня этот негодяй ф а б и выманил, ну да ты знаешь, они оглушили стражника, сделали подкоп под стеной в саду и сбежали». «Они что-нибудь украли?» «Ничего, но сбежали». и другие им, конечно, помогали. Бунт рабов в моем дворце. Представь себе, серви, эту дерзость. Одного мы схватили. Авиола вытер платком пот с затылка и продолжал, обнажая широкие желтые зубы. Я приказал его распять на кресте. Двадцати негодяям я для острастки приказал отрубить головы. А триста высечь до полусмерти. «Правильно», — согласился Сервий, — «жестоко наказывать за бунт справедливо». Авиола отдувался. «Потерять двадцать пять рабов, даже если считать только по пятьсот сестерциев, уйма денег, я не могу прийти в себя, о боги, сжальтесь надо мной». Луций с отвращением посмотрел на заплывшее лицо Авиолы. У него не менее т р е х миллионов. А он жалуется так, словно потерял все. Скряга. Почему люди так жаждут золота? Бережливость и рачительность относятся к старым римским добродетелям. В эту минуту сервий и т о л с т ы е авиола поклонились еще более толстому, ласково улыбающемуся мужчине. Луций тотчас узнал его. Сенатор г а т е р и Агриппа. О нем болтают, что он доносчик. Однако ни у кого нет против него улик. Агриппа пронес свой огромный живот дальше. Обоих сенаторов пронзила одна и та же мысль. Возможно, однажды он выдаст и меня. Надо быть на чеку. Удар в медный диск. второй, третий. Сенаторы входили под своды храма и медленно шли к своим креслам, величественные и белые. Напротив стояли три мраморные статуи. Слева – божественный Октавиан Август, посредине – бог войны Марс Мститель и справа – Тиберий. Рядом со статуей Тиберия сели наследник Каллигула Макрон оба консула – г н е от ц и р у н и и Гайпонти. Луций стоял среди идилов, квесторов и судей за креслами сенаторов. Увидев к а л и г у л у он побледнел. Вспомнил, что к а л и г у л а никогда не любил его, что завидовал его успехом на гипподроме и стадионе. Он тоже будет слушать речь Луция, как он ее расценит. А может быть, осудят?» Дыхание с хрипом вырывалось из груди Луция. К жертвеннику подошел п а н т и ф и к и Гаруспики. Убитого барана облили духами. Гаруспики выкрикивали радостные предзнаменования, прочитанные по внутренностям животного. Баран был предан огню, засыпан травами и ароматный дым поднимался к сводам храма, освещаемым мерцающим пламенем факелов. Спасибо вам, Боги, за прекращение войны, за сохранение мира. л е к о в а н и е сенаторов наполовину было фальшивым. Война для них, тайных членов монополий, один из доходнейших источников прибыли. Но сегодня полагалось изображать восторг по поводу мира.